То, что в записке было названо площадкой между этажами, оказалось на деле весьма просторным холлом, уставленным креслами, столиками и искусственными пальмами. А можно было представить, что особенно по утрам, когда окна здесь открыты и под потолком вращаются вентиляторы, это очень приятный уголок. Постояльцы наверняка любят посидеть здесь с газетой за чашечкой кофе. Но вечером это место производило впечатление заброшенности, быть может, из-за нынешних трудностей. Свет проникал сюда с лестницы и чуть-чуть через окна, выходившие на набережную. В тот вечер в холле не было никого, кроме Сары, чей силуэт вырисовывался на фоне огромного холла. оконного стекла. Она стояла, вглядываясь в ночное небо. Направляясь к ней, я наткнулся на кресло, и она, услышав шум, обернулась. "И я думала, что должна быть луна", сказала старая. "Но её нет. Сегодня даже пожаров в развалинах не видно". "Да, Уже несколько дней продолжается затишье. Сесил говорит, что солдаты с обеих сторон устали. Наверное, он прав. Кристофер, подойдите поближе. Не бойтесь, я ничего плохого вам не сделаю. Просто надо поговорить так, чтобы никто не услышал. Я подошёл и встал рядом. Теперь мне была видна набережная внизу и линия фонарей, обрамляющих тротуар. — Я все устроила, — тихо сказала Сара. — Это было нелегко, но все уже готово. — Что именно вы устроили? — Все. — Место на корабле и все остальное. — Все. Я не могу больше здесь оставаться. Я старалась изо всех сил, но дошла до предела усталости. Я уезжаю. Понятно. А Сесил он в курсе ваших планов? Полной неожиданностью это для него не будет. Но всё равно он, наверное, будет потрясён. А вас это не шокирует, Кристофер? А нет. Не очень. Чего-то в этом роде я ожидал. Но прежде чем предпринять роковой шаг, можете ли вы сказать, что, ой, я обдумала всё. Другого выхода нет. А даже если бы Сесил захотел завтра же вернуться в Англию, но он потерял здесь столько денег, И решительно настроен не уезжать, пока всё не отыграет. Судя по всему, поездка сюда обманула ваши ожидания. Мне очень жаль. Дело не только в поездке, Сара горько усмехнулась и замолчала. Но после короткой паузы она заговорила снова. Я устала любить, сосела Он неплохой человек. Возможно, наблюдая за нами, вы могли подумать иначе, но Сесил не всегда такой. Кроме того, я отдаю себе отчёт в том, что здесь есть и моя вина. На данном этапе жизни ему требовался покой, а тут появилась я, и он почувствовал что должен потрудиться ещё немного, это моя ошибка. Когда мы сюда приехали, мой муж поначалу очень старался очень, но задача оказалась ему не по плечу, и в этом, полагаю, вся беда. Это его сломило. Возможно, когда меня не будет рядом, он сумеет собраться. Но куда же бы Ана, проститесь. Хотите вернуться в Англию? У меня пока не хватает денег, чтобы вернуться туда. Я поеду в Макао, а дальше посмотрим, всякое может случиться. Вот почему я и хотела поговорить с вами. Кристофер должна признаться, мне довольно страшно. Я не хочу ехать совершенно одна. Вот я осмеливаюсь спросить, не поедете ли вы со мной? Вы имеете в виду в Макао завтра? Да. Не поедете ли вы со мной завтра в Макао? А куда двинуться потом, мы решили бы позднее. Если вы согласны, мы можем какое-то время просто плавать вдоль берегов Южно-Китайского моря или отправиться в Южную Америку, бежать как аварийки под покровом ночи. Разве это не весело? А, наверное, её слова удивили меня, но более всего я был ошеломлён, как теперь припоминаю, почти физическим чувством облегчения, которое я тогда испытал. На секунду-другую у меня даже закружилась голова, как у человека, который после долгого заточения в темной камере вышел на свет и глотнул свежего воздуха. Появилось ощущение, будто ее предложение, сделанное, насколько я мог судить, спонтанно, под влиянием настроения, Было абсолютно логично и несло в себе своего рода избавление, на которое я никогда и надеяться не смел. Однако, едва осмыслив это ощущение, я насторожился. Возможно, Сара лишь испытывала меня. Поэтому, решившись наконец ответить, я услышал свой собственный голос садов. Как бы со стороны. Проблема состоит в том, что у меня здесь работа, и я должен сначала завершить её. Мир находится на грани катастрофы. Что подумают обо мне люди, если я брошу их в такой ситуации? Что вы сами станете обо мне думать в конце концов? О, Кристофер. Мы не хуже других. Пора перестать об этом думать. Иначе у нас ничего впереди не останется, лишь то, что уже было когда-то. Снова одиночество, снова дни, полные угрызений совести из-за того, что мы чего-то не доделали. С этим пора кончать. Забудьте о своей работе, Кристофер. Вы и так потратили на неё большую часть жизни. Давайте завтра же уедем. Не стоит больше терять ни дня, давайте уедем, пока не стало слишком поздно. Для чего именно «слишком поздно»? Поздно для... ну, я не знаю. Единственное, что я знаю, так это то, что растратило лучшие годы в поисках неизвестно чего-то. никакого трофея, который могла бы получить лишь в том случае, если бы действительно сделала достаточно, чтобы его заслужить. Но он мне больше не нужен. Теперь я хочу другого теплоты и уединения, которыми смогу наслаждаться независимо от того, что сделала или кем стала. чего-то, что неизменно, как ночное небо. Вот чего я теперь хочу, думаю, и вам требуется тоже. Но скоро станет слишком поздно. Мы начнём стремительно меняться, если упустим свой шанс теперь, то другого может и не представиться. Кристофер, что вы делаете с этим бедным растением? Только тут я заметил, что рассеянно щипаю листья пальмы, возле которой мы стояли. Простите, со смехом спохватился я. Это очень дурно с моей стороны. Потом подумав, сказал: даже если в ваших словах есть ризон, даже в этом случае для меня всё не так просто. Потому что, видите ли, У меня есть Дженнифер. Произнеся это, я живо представил свой последний разговор с девочкой в уютной маленькой гостиной в глубине школьного здания, стены которой обшиты дубовыми панелями, освещала полуденное солнце нежной английской весны. Я увидел лицо девочки в момент Когда она осознала то, что я ей говорил, вспомнил, как она задумчиво кивая размышляла над моим сообщением, и неожиданные слова, которые в конце концов произнесла. "Да?" "Есть?" "Дженнифер", повторил я, чувствуя, что начинаю опасно грезить о ней. Даже теперь Анна всё ещё ждёт меня. Но я подумала и об этом. Я всё тщательно обмозговала. Мы с ней станем друзьями, больше, чем друзьями. Втроём мы могли бы составить, ну, маленькую семью, такую же, как другие. Да, я размышляла об этом, Кристофер. Это могло бы быть прекрасно для всех нас. Мы послали бы за Дженнифер, как только определятся наши дальнейшие планы. Мы могли бы даже отправиться в Европу, скажем, в Италию, а девочка приехал бы к нам туда. Уверена я, могла бы стать ей матерью. Кристофер, поверьте, я сумею. Поразмыслив немного, я кивнул. Очень хорошо. Что вы хотите сказать этим? Очень хорошо, Кристофер. Я хочу сказать: хорошо, я еду с вами. Сделаем так, как вы говорите. Да, наверное, вы правы. И Дженнифер, мы всё остальное всё может отлично сложиться. Произнеся это, я почувствовал как огромная тяжесть свалилась с моих плеч. Тем не менее у меня вырвался тяжкий вздох. Сара подошла еще на шаг ближе и с полминуты неотрывно смотрела мне в глаза. Мне даже показалось, что она вот-вот и -вот меня поцелует, но в последний миг она сдержалась и лишь сказала, «Тогда слушайте, слушайте внимательно». Всё нужно сделать очень точно. Соберите только один чемодан и не отправляйте никакого багажа. В Макао нас ждут кое-какие деньги, так что купим там всё, что нужно. Я пришлю за вами шофёра завтра днём, в половине четвёртого. Позабочусь о том, чтобы на этого человека можно было положиться, а но всё равно не говорите ему ничего лишнего. Он привезёт вас туда, где я буду вас ждать. Кристофер, вы выглядите так, словно вас только что огрели по голове чем-то тяжёлым. Вы ведь не обманите меня, правда? Нет, нет. Я буду готов. Завтра в половине четвёртого. Не беспокойтесь. Я Следую за вами куда угодно. Возможно, это вырвалось у меня невольно, возможно, под влиянием воспоминания о том вечере, когда мы привезли Сера Сесила из Исигорного дома, но так или иначе я вдруг потянулся к ней, обеими руками схватил её ладонь и поцеловал. После чего, кажется, продолжая сжимать её руку, Он нерешительно посмотрел ей в глаза, не зная, что делать дальше. Не исключено даже, что я при этом глупо хихикнул. В конце концов, Сара осторожно высвободила руку и коснулась моей щеки. "Спасибо, Кристофер", прошептала она. "Благодарю, что вы согласились". Я вдруг почувствовал себя совсем по-другому. Но теперь вам лучше уйти, пока нас никто не заметил вместе. Ну, идите же.